Глава пятая Ранним утром Моури зашел в контору по прокату динокаров и взял машину на имя Морфида Пайса, проживающего в Радине. Это было другое заведение. Он не мог рисковать и пользоваться два раза подряд услугами одного и того же агентства — Скорее всего, полиция уже побывала в первом и задала немало вопросов хозяину. Если он снова сунет туда нос, его обязательно опознают и постараются задержать под любым предлогом, а сами бросятся звонить в полицию. Моури неторопливо выехал из города, внимательно управляя машиной, чтобы случайно не привлечь внимание одного из патрульных динокаров, снующих по трассе. Вскоре он остановился у дерева с причудливой кроной и увидел под ним большой валун, похожий на могильную плиту. Сделав вид, что возится с машиной, он подождал несколько минут, пока дорога не опустела, затем быстро съехал с обочины на траву и углубился в лес ярдов на 50. Потом он вернулся пешком к шоссе, и убедился, что машину не видно в зарослях густого кустарника. Ногами и длинной веткой расправил примятую траву, чтобы скрыть следы колес на въезде в лес. Проделав все это, Моури быстро двинулся к пещере. Он добрался туда во второй половине дня. Еще в лесу за полмили до места он почувствовал, как начало пульсировать кольцо на среднем пальце его левой руки. Пульсация усиливалась по мере приближения к тайнику. Теперь он мог не блуждать в чаще, а выйти прямо к цели. Кольцо реагировало на сигнал, излучаемый из контейнера под номером 22. В случае, если бы некий посторонний объект размером с человека оказался в пещере, излучение бы прекратилось. В пещере было еще кое-что, кроме невидимой системы предупреждения. Возможно, любознательных парней, обнаруживших тайник, заинтересует содержимое хранящихся в нем дюралевых цилиндров, включая 30-й контейнер. Шутки с ним, несомненно, кончатся таким взрывом, что он будет слышен даже в далеком пертейне. Добравшись до тайника, Моури вскрыл контейнер номер 2, И пока не зашло солнце, поспешил насладиться настоящим земным обедом. Он не был особенным чревоугодником, но успел проголодаться и, подобно изгнаннику, тосковал по домашней пище. Вкус консервированного ананасного сока показался ему божественным. Он растянул маленькую баночку на двадцать минут, смакуя каждую каплю. «Поев» он приободрился. Затерянные в космической бездне силы, что стояли за его спиной, теперь казались уже не столь призрачными и далекими. С наступлением темноты Моури выкатил из пещеры контейнер номер 5 и установил его на крошечном пляже у ручья. Высокий серебристо-серый цилиндр был направлен к звездам. Сдвинув сегмент обшивки на его боковой поверхности, Мори извлек маленькую рукоятку, вставил ее в паз около основания цилиндра и с силой надавил. Из контейнера послышалось равномерное успокаивающее гудение. Он снял с цилиндра верхнюю крышку, для чего ему пришлось приподняться на цыпочки, потом уселся на ближайший камень и застыл в ожидании. Наконец, в аппарате что-то щелкнуло, и звук стал громче. Моури знал, что теперь цилиндр излучает беззвучные сигналы, которые мчатся все дальше и дальше, преодолевая безбрежные просторы космоса. «Верует Зитпам! Верует Зитпам! Вызывает Джеймик! Вызывает Джеймик!» Ему оставалось только терпеливо ждать. Передача шла не на землю. Родная планета была слишком далеко для прямой связи. Она предназначалась для космической станции связи и оперативного штаба, которые находились гораздо ближе, возможно, в пределах Сирианской империи. Он не знал их точного местонахождения и, следовательно, как любил повторять Вулф, не мог выдать эти сведения врагу. Мури не надеялся на быстрый ответ – там на станции, затаившейся в космической тьме, одновременно принимали сотни сигналов на сотнях частот, и линии связи были заняты, пока не закончится обмен информацией с очередными абонентами. Приходилось ждать своей очереди. Прошло три часа. Цилиндр, стоявший на галичном пляже, продолжал издавать еле различимое гудение. Вдруг наверху, рядом с крышкой, замигал маленький красный огонек. Проклиная свой маленький рост, море на цыпочках потянулся к откинутой верхней крышке и вытащил что-то вроде обычной телефонной трубки.